Крыса машинально вытер губы тыльной стороной руки. А посмотришь на людей, так никакого разнообразия. Два-три варианта, не больше. Наверное. Потерявшие пену остатки пива собрались в лужицу на дне стакана. Крыса достал из кармана сплющенную пачку, сунул последнюю сигарету в зубы. Хотя, если подумать, какая разница? Пусть как хотят, так и скисают. — Правильно. — Джей молча слушал, наклонив стакан с колой. — Все люди меняются. А какой в этом смысл, я никогда не понимал. Крыса закусил губу, уставился на стол и задумался. — Мне так кажется, что любые перемены и любой прогресс в конечном счете сводятся к разрушению. Или я не прав? — Наверное, прав. Поэтому у меня нет ни любви, ни симпатии к тем, кто радостно идёт навстречу пустоте. И в этом городе тоже. Джей молчал. Замолчал и крыса. Взяв со стола спичку, он медленно зажёг её с другого конца от тлеющей сигареты и закурил новую. «Вся проблема в том, — сказал Джей, — что ты сам хочешь измениться. Правда ведь?» «Точно». Протекло несколько ужасно тихих секунд. Десять или около того. Наконец Джей произнес. А люди вообще сделаны на удивление топорно. Ты даже не представляешь, до какой степени. Крыса перелил в стакан остатки пива из бутылки и одним глотком выпил. «Я запутался», — сказал он. Джей покивал. Ни на что решиться не могу. Да оно и видно. Джей улыбнулся, точно устал от разговора. Крыса поднялся, сунул в карман пустую пачку и зажигалку. Часы показывали час-ночь. — Спокойной ночи, — сказал крыс. — Спокойной ночи, — ответил Джей. И вот еще. Кто-то сказал, ходите помедленней а воды пейте побольше. Крыса улыбнулся Джею, открыл дверь и поднялся по лестнице. Безлюдную улицу ярко освещали фонари. Крыса присел на дорожное ограждение и взглянул на небо. — Сколько же надо воды, чтобы напиться? — подумал он. Преподаватель испанского позвонил в среду, накануне нашего ноябрьского отпуска. Был обеденный перерыв, мой напарник ушел в банк, а я сидел в кухне-столовой и ел спагетти, которые приготовила секретарша. Они были минуты на две передержаны и вместо базилика посыпаны мелко нарезанной перилой. Но на вкус получилось неплохо в самый разгар прений о способах приготовления спагетти зазвонил телефон секретарша взяла трубку и через два три слова передала ее мне пожав плечами я насчет ракеты раздался голос она нашлась где не телефонный разговор сказал он некоторое время мы оба молчали то вы имеете в виду?» «То, что по телефону, это трудно объяснить». «В смысле, лучше один раз увидеть?» «Нет», — пробормотал он, «даже если увидеть, все равно объяснить трудно». Я не знал, что сказать в ответ и ждал продолжения. «Это я не для пущей важности или чтобы подразнить». И я просто хочу с вами встретиться. — Понятно. — Сегодня в пять вас устроят? — Вполне, — сказал я. — Кстати, может, заодно и поиграем? — Конечно, поиграем, — сказал он. Мы попрощались, я повесил трубку и снова принялся за спагетти. — Куда это ты собрался? — Играть в пинбол. — Куда именно, еще не знаю. «В пинбол? Ну да. Запускаешь шарик?» «Знаю, знаю. Только почему вдруг пинбол?» «Действительно, в этом мире полно вещей, которые наша философия не в силах истолковать». Она подперла щеку рукой и задумалась. «А ты хорошо в пинбол играешь?» «Когда ты играл хорошо?» Это была единственная область, где я мог чем-то гордиться. А я вообще ничем не могу. Значит, тебе и терять нечего. Она снова задумалась. Я тем временем доел спагетти, потом достал из холодильника джинджер-эль. В том, что может когда-нибудь потеряться, большого смысла нет. Ореол вокруг потери — ложный ореол. Кто это сказал? Не помню, кто, но это правда. А разве в мире есть что-нибудь, что не может потеряться? Я верю, что есть. И тебе лучше в это верить. Постараюсь. Возможно, я слишком большой оптимист, но не такой уж и дурак. Я знаю. Не хочу хвастаться, но это гораздо лучше, чем наоборот. Она кивнул. Она кивнул. — Значит, ты сегодня вечером идёшь играть в пинбол. — Угу. — Подними-ка руки. Я поднял обе руки к потолку. Она внимательно обследовала свитер у меня под мышками. — Всё в порядке. — Иди играй. Встретившись в той же кофейне, что и в прошлый раз, мы сразу взяли такси. Прямо по мэйдзи — сказал таксисту преподаватель испанского. Такси тронулось, он достал сигареты, закурил и угостил меня. На нем был серый костюм и голубой галстук с тремя диагональными полосками. Рубашка тоже голубая, но несколько светлее галстука. На мне синие джинсы и серый свитер, а на ногах закопченные армейские ботинки. Я напоминал студента-двоечника, вызванного в профессорский кабинет. «Мы пересекли улицу Васседа. Ещё дальше?» — спросил таксист. «На Мэдзере-Дорье», дори сказал преподаватель. Такси повернуло на улицу Мэдзеру. «Так далеко?» — спросил я. «Далековато», — ответил он и вынул вторую сигарету. «Я следил за пейзажем, состоявшим из бегущих за окном торговых рядов». «Попотел зарядно пока нашел», — сказал он. «Сначала прошелся по списку фанатов. Там человек двадцать со всей страны, не только из Токио. Связался с каждым. Результат нулевой. Сверх того, что нам уже известно, никто ничего не знал. Потом вышел на предпринимателя, который занимается поддержанными автоматами. Найти его было несложно». Сложным оказалось вытрясти из него список автоматов, которые через него прошли огромное количество. Я кивнул, глядя, как он закуривает. Помогло то, что я смог точно указать отрезок времени — февраль 1971 года или около того, что облегчило поиски. И я нашел то, что искал. «Гилберт и сыновья. Ракета. Серийный номер». 165 029, утилизована 3 февраля 1971 года. Утилизована? Ну, сдана в металлолом. Помните Голдфингер с Джеймсом Бондом? Под пресс и в переплавку, или на морское дно. Но вы говорили, слушайте дальше. Я подумал тогда, что всё ясно. Поблагодарил его и вернулся домой, но на душе что-то скребло, какой-то внутренний голос шептал, что дело обстоит иначе. На следующий день я сходил к нему еще раз, узнал адрес пункта по переработке металлолома и отправился туда. Полчаса наблюдал, что они делают с металлоломом, а затем зашел в контору и дал им свою визитную карточку. На неискушенных людей карточка университетского преподавателя обычно производит впечатление. Вначале он говорил размеренно, но потихоньку его речь превратилась в скороговорку. Не знаю почему, но это действовало мне на нервы. Я сказал им, что пишу книгу, и что для книги мне нужно знать, как перерабатывается металлолом. Они согласились помочь. Но о пинбольной машине, которая попала к ним в феврале 71-го года, не знали ничего. Понятное дело, два с половиной года прошло, а тут такие детали. Им ведь что, свалили в кучу, раздавили, да и всё? Тогда я задал ещё один вопрос. «А если мне у них что-нибудь понравится?» — Ну, к примеру, стиральная машина или рама от велосипеда. — Смогу ли я взять это себе, заплатив надлежащую сумму? — Конечно, — ответили они. И я спросил, не помнят ли они таких случаев? Осенние сумерки заканчивались, на дорогу наплывала темнота, мы приближались к черте города. — Если вам нужны подробности... «Спросите у секретаря на втором этаже», — сказали они. Я, естественно, поднялся на второй этаж и спросил. «Мол, не забирали ли у вас пинбольные машины в семьдесят первом году?» «Забирали», — ответил секретарь. «И кто же?» — спросил я. «Да он дал мне телефонный номер». «Как я понял...» Он звонит по этому номеру всякий раз, когда к ним поступает пинбольный автомат. Имеет за это какие-то деньги. Тогда я спросил, сколько же всего этот человек забрал пинбольных автоматов. «Ну, «Точно не помню», — сказал секретарь. «Бывает, что он посмотрит и возьмет, а иногда и не станет брать». Я попросил его вспомнить хотя бы примерно, И он сказал, что никак не меньше 50. пятидесяти. — Пятидесяти? — вскричал я. — Именно, — сказал он, — и сейчас мы едем к этому человеку. Темнота вокруг сгустилась окончательно. Но одноцветной эта темнота не была. Она казалась густо обмазанной разноцветным слоем красок. Приблизив лицо к оконному стеклу, я безотрывно смотрел на темноту, на удивление плоское. Срез бестелесной субстанции, располосованный острым лезвием на ломти, со своими собственными понятиями о том, что близко и что далеко, — крылья исполинской ночной птицы. Они раскинулись у меня перед глазами, не желая пускать дальше. Потянулись поля и рощи, голоса мириад насекомых то затихали, когда приближалось жилье, то взрывались мощным подземным гулом, похожие на скалы, облака висели низко. Казалось, на земной поверхности все втянуло головы в плечи и замолчало. Остались одни насекомые. Мы больше не говорили ни слова, только курили. То я, то преподаватель испанского. Таксист тоже курил, не отрывая взгляда от освещенной фарами дороги. Я бессознательно постукивал пальцами по колену. Время от времени меня подмывало толкнуть дверь, выскочить и удрать. Распределительный щит, песочница, водохранилище, гольфовое поле, заштопанный свитер, теперь пинбол. Куда меня все это заведет? На руках бессмысленно спутанные карты, в голове неразбериха. Дико захотелось домой, прямо сейчас, немедленно, залезть в ванну, выпить пиво, а потом нырнуть в теплую постель с сигаретой и кантом. Куда я несусь посреди этой темноты? Пятьдесят пинбольных машин, что за дичь? Это мне снится. Это бесплотный сон. А трехфлиперная ракета все зовет меня и зовет. Преподаватель испанского остановил машину посреди пустыря, метрах в пятистах от дороги. Пустырь был плоским, он весь порос... Мягкой травой ноги утопали в ней по щиколотку. Я вылез из машины, разогнул спину и глубоко вздохнул. Пахло курятником. Никаких фонарей вокруг, только те, что стояли вдоль дороги, добавляли немного света, позволяя что-то различить. Нас окружали голоса бесчисленных насекомых. Казалось, они сейчас наползут снизу в штанины. Некоторое время мы молча стояли, привыкая к темноте. — Это еще Токио? — спросил я. — Конечно. Не похоже, да? Похоже на край света. Он молча покивал с серьезным видом. Мы курили, вдыхая аромат травы и запах куриного помета. Сигаретный дым плыл низко. Он казался нам дымом от сигнальных костров. «Там натянута металлическая сетка», — сказал преподаватель испанского, выставил вперед руку, как стрелок на тренировке, и ткнул пальцем в темноту. Напрягая зрение, я смог различить что-то похожее на сетку. «Пройдите вдоль сетки метров триста, упрётесь в склад». — Склад? — он кивнул, не глядя на меня. — Да, довольно большой, сразу поймете. Бывший холодильник птицы-фермы. Теперь не используется птица-ферма, обанкротилась. — А курами все равно пахнет, — сказал я. — Курами? А, ну это же в землю впиталось. В дождливые дни еще хуже. Иной раз будто слышишь, как крылья хлопают. Что находилось там, куда вела металлическая сетка, было не разглядеть. Только жуткая темень. В такой даже насекомом тяжело стрекотать. Складская дверь открыта. Хозяин должен был ее для вас открыть. Машина, которую вы ищете, внутри. — А вы сами там были? — Один раз только. — Один раз пустили. Он покивал головой с зажатой в зубах сигаретой, оранжевый огонек подергался в темноте. — По правую руку от входа выключатель. — На лестнице будьте осторожны. — А вы не пойдете. — Идите один, такой уговор. — Уговор? Он бросил сигарету в траву, под ногами и тщательно затоптал. — Да. Туда не всех пускают. На обратном пути не забудьте свет выключить. Воздух потихоньку остывал. Холод шел из земли, окутывая все вокруг нас. А с хозяином вы когда-нибудь встречались? Встречался, — ответил он после некоторой паузы. И что это за человек? Пожав плечами, он достал из кармана носовой платок и высморкался. Человек как человек, ничего особенного. По крайней мере, внешне ничего особенного. А зачем ему пятьдесят пинбольных машин? На свете разные люди бывают, вот это всё. Мне не казалось, что это всё. Тем не менее, поблагодарив своего спутника, я один двинулся вдоль металлической сетки птицей фермы. Это далеко не все, думал я. Собрать у себя пятьдесят пинбольных машин — это не то же самое, что собрать пятьдесят винных этикеток.